А чем жил мир за колючей проволокой за пределами зоны? Когда в конце июня 1940 года Черчилль предупредил Сталина о возможной германской экспансии, генсек, ничего не ответив премьер-министру Великобритании, передал содержание его письма Гитлеру. Вскоре... Сведения о готовящемся нападении на СССР стали поступать регулярно в Москву. К весне 1941 года поток тревожных и вполне достоверных донесений усилился. В анналах истории зафиксирован беспрецедентный факт. Немецкий посол, граф фон Шуленбург в неофициальной беседе с послом СССР в Германии Деканозовым, приехавшим в середине мая в Москву, предупредил его о том, что Гитлер в ближайшее время нападет на Россию. И хотя Деканозов не стал разговаривать на эту тему, он, несомненно, доложил Берии о предупреждении Шуленбурга. Позднее за свой антинацизм Тот поплатился головой. Дальновидный политик граф считал нереальным покорение гигантских просторов России. Поддержанная могучими союзниками, сталинская Россия должна была выстоять. Потом наступит крах Германии. Но безграничная подозрительность кремлевских вождей сыграла свою пагубную роль. Сталин тешил себя надеждой на отсрочку начала войны и окружение не смело противоречить вождю формально военная разведка подчинялась наркому обороны Тимошенко однако в действительности берия контролировал и это управление нко на берии лежит особо тяжкая вина за военную катастрофу сорок первого года он располагал самой полной и самой достоверной информацией о готовящемся вторжении. Один из его давних подручных, Владимир Деконозов, регулярно отправлял из Берлина свои доклады шефу тайной службы. Но неспособный к верной оценке международной ситуации и соотношении сил, тот думал лишь о одном – как угодить генсеку. Как верно отмечает историк Некрич, Начальник главного разведывательного управления генерального штаба Голиков не столько информировал правительство о военных приготовлениях Гитлера, сколько дезинформировал его. В одной из сводок, представленных Сталину, он привел данные плана Барбаросса, но указал, что этот план является провокацией англичан которые сговорились с американцами, столкнуть нас с Германией. Пользуясь переданной ему через НКВД схемой дислокации немецких войск близ советской границы, Голиков, лично докладывая генсеку, значительно уменьшал число дивизий вермахта. Та же тенденция и в докладах наркома Кузнецова. Из донесений военмора Воронцова он знал о готовящемся вторжении, знал и тоже дезавуировал тревожные вести. Положение дел встревожило начальника информационного отдела разведуправления подполковника Новобранца. Тщательно изучив обстановку, он еще в декабре 1940 года составил объективную сводку и на свой риск разослал ее всему начальствующему составу Красной Армии. Сталина эта сводка привела в ярость. Он довольствовался сердечными заверениями Гитлера. А тут эти паникеры. Начальник генштаба Мерецков был снят с должности они по чину умного подполковника отправили на беревский курорт так называли специальный дом отдыха куда отправляли паникеров войны 21 июня берия передал докладную записку сталину в которой он утверждал что советское полпредство в берлине по-прежнему присылает дезу о готовящемся гитлером нападении на ссср Оно сообщило, что это нападение начнется завтра. тоже же радировал и генерал-майор Тупиков, военный атташе в Берлине, ссылаясь на свою берлинскую агентуру, подпольную организацию Шульца, Бойзена и Харнака. В старой папке, где хранятся донесения, предупреждающие о нападении фашистской Германии, В глаза бросается резолюция, написанная с нажимом вечного пера. В последнее время многие работники поддаются на наглые провокации и сеют панику. Секретных сотрудников за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Подпись л Берия» 21 июня 1941 года. Сталин с порога отметал все сигналы о готовящемся нападении. В каждом сообщении разведчиков и дипломатов ему чудились происки Лондона. Он осторожничал, хитрил, хитрил и отчаянно трусил. До последнего часа верил в возможность сговора с Гитлером. За счет других народов мира и за счет своего народа, такого щедрого и монолитно послушного. Секретные донесения поступали от военной разведки и от агентов Берии к Сталину. Основной поток донесений попадал на Лубянку. Искать главного виновника дезинформации нет нужды. Им был сталинский фаворит Лаврентий Берия. Упорное игнорирование данных разведки и откровенных предупреждений государственных деятелей Запада. Отказ от экстренных мер по укреплению границ и мобилизации вооруженных сил. Существенная экономическая помощь противнику накануне его вторжения. Вина Сталина, Молотова, Берия перед своей родиной страшная. Виновных в гибельных просчетах искали недолго. Первыми в 41-м году легли на плаху советские агенты зарубежной разведки. Начальник разведуправления Голиков и Берия вылавливали их одного за другим до тех пор, пока не ликвидировали бесценный механизм, созданный усилиями многих преданных делу специалистов. Подвиг Зорге. Трагедия Зорге. Ответственность перед историей несет Лаврентий Берия, который, сведомо Сталина, не спас Зорге. Не оставил Берия своим вниманием и его близких. В нищете закончили свои дни родные казненного героя, помогавшей разведчику. Жена Зорге, малолетний сын, два года специальная группа по поручению Никиты Хрущева пыталась отыскать их следы. Но Берия умел работать чисто. В этом ему не откажешь. Свидетельство Шатуновской Охота на разведчиков велась на протяжении всей войны. Их вызывали под разными предлогами в Москву и здесь казнили. Лишь нескольким Берия сохранил жизнь. Двоих мне довелось встретить в Заполярной Печоре в Воркуте. Давид Вернер, младший брат известного писателя, фамилию я изменил, братья здравствуют и поныне, служил адъютантом у приближенного Гитлеру генерала фон Ф. в чине капитана. В НКВД он числился в таком же звании. Барон фон Ф. по заданию фюрера инспектировал фронты, И сведения, передаваемые Вернером, стоили подчас крупной военной победы. Как он, киевский еврей, стал любимым адъютантом чистокровного немецкого барона, как сумел внедриться в само логово верховного командования Вермахта, увлекательный роман. Где ты был в апреле сорокового года? допрашивали вернера на лубянке сопровождал начальника штаба в поездке по восточной пруссии так продолжал следователь а в мае сорок первого кого сопровождал в мае сорок первого я находился неотлучно возле своего шефа в праге не совсем точно на два дня ты выезжал в берлин ну а в марте сорок второго «Ты что делал? Где был?» Вернер вспомнил. 15 марта он получил отпуск и провел его в Париже. Выезжал на побережье Средиземного моря. Когда, на сколько дней, сказать не мог. В те короткие недели так хотелось забыться. И он позволил себе кое-что лишнее. «Не можешь вспомнить!» В голосе следователя зазвучали карающие нотки. «Скажи уж лучше «не хочешь», нам доподлинно известно, что в начале апреля 1942 года тебя завербовала иностранная разведка. Улики в этой папке. И фотографии имеются. Вот бумага, ручка, опишешь все подробно сам. Вернер знал, что контраргументы, какими бы убедительными они ни были, здесь ничего не значит. Знал, чем все это кончится, и потому решил молчать. Но ему почему-то сохранили жизнь. Особое совещание приговорило к 20 годам лагерей. Этот срок он отбывал в зоне Ричлага на Воркуте с наистрожайшим режимом. Волевой, физически сильный, он с первых же дней возглавил бригаду, и это помогло ему выжить. По такому же сценарию был разыгран финал карьеры другого крупного разведчика, Владимира Б, бывшего актера Центрального театра Красной Армии. В лагере при управлении Севпечорлага в посёлке Был организован самодеятельный театр, и бывший разведчик выступал на его сцене. Как мне поведали Давид и Володя, многие разведчики из тюремных камер уже не вышли. Уничтожение агентурной разведки свершилось в глубокой тайне. А Сталин, главный виновник военной катастрофы, нуждался в публичном оправдании. Виновными оказались командиры отступивших и разбитых частей. Всех расстреливать было невыгодно. Сталин и Берия, недолго думая, остановились на освещенном старой доброй традиции варианте казнить каждого десятого. Армия встретила немецкое вторжение, фактически лишенное командного состава. Были расстреляны почти все полководцы, остались шапошников, жуков. Но не этих опытных военачальников назначил генсек на первые фронты. В дни военной катастрофы он выдвинул на авансцену такие фигуры, как Ворошилов, Буденный, Кулик этих конников в годы Гражданской войны. Он привык к их исполнительности. В современной науке маневренной войны с ее стратегией бронетанковых колонн и мощных ударов авиации они оказались беспомощными. Характерна судьба мирецкого Когда в начале 1940 года Кирилл Мерецков был арестован, Ему инкриминировали шпионаж в пользу Англии. Смелый военачальник, бывший командующий Ленинградским военным округом, участник гражданской войны в Испании, с негодованием отверг клевету. Его передали в руки Родоса, того самого Бориса Вениаминовича Родоса, который пытал Эйхи, Чубаря, Косарева, Мейерхольда следователя сталинской выучки, замучившего насмерть не один десяток террористов и шпионов. Родос, добиваясь признания Мерецкого, сломал ему ребра. Генерал катался по полу, криком заглушая невыносимую боль. Обо всем этом маршал Мерецков поведал суду в 1956 году на процессе по делу родса Следователь был приговорен к высшей мере наказания. Его жертвы посмертно реабилитированы. После смерти Сталина, Берия, пытаясь выставить себя поборником справедливости, рассказывал Хрущеву, как ему удалось спасти Мерецкого. Он пришел к генсеку и напомнил ему о судьбе опытного военачальника. Идет война с финнами. Мерецков нужен там. Сталин поручил народному комиссару переговорить с узником. Примечателен диалог в кабинете Берии. Вы честный человек. Зачем вы оговорили себя? Мне нечего вам добавить. У вас имеются мои письменные показания. Идите в камеру, отоспитесь и подумайте. Вы не шпион. На следующий день, ну как, все обдумали? мирецков заплакал. Я русский, я люблю свою родину. Берия выпустил Мерецкова из тюрьмы, ему вернули звание генерала армии. Но он по свидетельству Хрущева был едва в силах ходить. Берия пытался внушить Хрущеву, что гибели Мерецкого добивался никто иной, как кровожадный Абакумов, и после этого Мерецков нашел в себе силы успешно управлять войсками. А его помощник генерал Дегтярев, побывавший в лапах Берии в 1938-м, Дегтярева по счастью не казнили, вернули в строй накануне войны. Он командовал артиллерией под Тихвином, и когда город захватили немцы, ожидал с часу на час расправы. Отменную сыгранность явили в годину войны Сталин и Берия. Лаврентий Берий стоял за спиной Верховного в полушаге, иногда чуть впереди, угадывая малейшие его желание, но всегда рядом. Когда возникла угроза захвата Балтийского флота, Верховный распорядился подготовить корабли к потоплению. Но ни адмирал Кузнецов, ни маршал Шапошников не рискнули поставить свои подписи под этим приказом. Составили текст и передали на подпись Сталину. Он тоже не решался. В дело вступил Берия. Он обвинил командующего флотом адмирала Трибуца в паникерстве. Якобы тот решил без явной причины уничтожить военные корабли. В гибели флота и многих тысяч людей, в поспешной сдаче Таллина врагу, НКВД обвинил начальника штаба адмирала Пантелеева и группу офицеров вместе с ним. Пантелеева допрашивал лично Берия. Никто иной, как Берия, возбуждал в Сталине подозрительность в отношении любой инициативы командования Ленинградского фронта и Балтийского флота. По его наущению, Верховный отверг эффективный план обороны Таллина и спасения флота, предложенные адмиралом Трибутсом. Октябрь 1941-го. Немецкие танковые колонны рвались к Москве. Разведка доложила о том, что враг подошел к Можайску. Сталин созвал экстренное совещание. Но когда начальник воздушной разведки фронта полковник Сбытов доложил обстановку, Берия объявил его провокатором и приказал арестовать. А заодно и еще несколько офицеров разведки. За гибель 4-й армии на реке Бук заплатил жизнью командующий генерал Коробков. В то трагическое лето 1941-го расстреляли генералов Павлова, Климовских. Георгий Жуков говорил Сталину, что такими мерами ничего не исправишь, что это произведет тяжелое впечатление на армию. Ведь Павлов был способен командовать не более как полком дивизии, а его поставили во главе с Западного фронта. снимаясь с фронта Конева, Сталин и его решил придать суду военного трибунала. Если бы не смелое заступничество Жукова, одним казненным генералом стало бы больше. Сталин лихорадочно смещает, перемещает командующих, посылает представителей Ставки в места прорывов обороны, сыплет на генеральские головы угрозы. Как они воевали, советские генералы, в этой обстановке, остается исторической загадкой. И, конечно же, постоянный страх за собственную жизнь, скованность командующих, поставленных Под неусыпный надзор сталинских функционеров и функционеров береевских добавляли потери солдат и офицеров. Привыкнув к массовым жертвам во внутренней войне, Сталин и его подручные Молотов, Берия, Маленков, Жданов и прочие бросали бездумно, безжалостно на верную гибель целые корпуса и армии. Заключительный этап своей карьеры Лаврентий Берия строил на возвышении Георгия Маленкова, который ему виделся в роли генсека. Единственным конкурентом являлся Андрей Жданов. И Берия с Маленковым подогревали недовольство Сталина делами Ленинградского фронта. В августе-сентябре Нападки генсека на ленинградских руководителей достигает кульминации. То ему не по вкусу приходится состав военного совета, то ему мерещится, будто его ложно информируют о положении дел, то план внутренней обороны города никуда не годен. Верховный отвергает план организации гражданской милиции. Он настаивает на жестком контроле фронта и тыла органами НКВД. Эти установки могли быть подсказаны председателю ГКО только Лаврентием Берии. Тот часто воздействовал и через подставных лиц, не брезгуя провокациями. Ленинградские эмиссары НКВД доложили в Москву, что Жданов и Ворошилов готовит капитуляцию, что они, поддавшись панике, раздают оружие гражданскому населению, а оно крайне ненадежно. В августе в городе на Неве прибыла специальная комиссия во главе с членом ГКО Молотовым и Маленковым. Генсек в середине сентября заменит наконец Ворошилова Жуковым, Жданов устоял. Маленков во всем поддерживал Берию. Вместе они в ГКО составляли силу почти неодолимую. Они осмеливались и только они игнорировать подчас распоряжение председателя. Маршалу Воронову понадобилось для переброски войск 900 грузовиков, и Сталин приказал выделить ему требуемое количество машин. Берия решил самостоятельно урезать число до 400. Маленков был с ним заодно. Кто из военачальников осмелился бы спорить с ними или обратиться повторно к Верховному? Но Воронов пообещал напомнить Сталину о принятом решении, и Берия отступил. В еще более рискованный спор вступил Воронов в октябре 1942 года когда разговор в Ставке зашел о вооружении частей войск НКВД. Берия потребовал 50 тысяч винтовок. Потребовал в тот момент, когда в оружии остро нуждались воинские части и рабочие батальоны. Сталин спросил мнение Воронова, и тот выразил недоумение по поводу странного требования наркома. Тогда Берия начал ему что-то доказывать по-грузински. Характерный, но далеко не единственный случай. Сталин прервал его раздраженно, но вовсе отказать не хотел. Приказал выделить НКВД 10 тысяч винтовок. Берия, на какие бы ступени власти он не забирался, всегда мыслил категориями профессионального душителя. «Погоди», — бросил он Воронову, Мы еще завяжем твои кишки в узел.